Что такое воспитание? Увы. Для многих людей общение с собственным ребёнком превращается в одно постоянное и длинное воспитание. Что такое воспитание, если вдуматься? Воспитание оно разное. Бывает примером, бывает словом. Но увы, более всего распространено такое воспитание, когда взрослый человек хочет любыми средствами вбить в голову ребёнка своё понимание жизни, её законов, противоречий и прочего. Для многих взрослых воспитание есть создание себе подобного человека. Взрослым представляется, что они имеют на это право только потому, что у них больше опыта. На самом же деле, у взрослых свой опыт, а у детей свой. И наше общение с детьми, как и любое полноценное общение, должно быть не навязыванием собственного опыта, а если можно так выразиться, обменом опытами. Напомню, что психофилософия исходит из того, что младенец это нравственный идеал человека, и чем взрослее становится человек, тем дальше он уходит от бога или от природы, как кому нравится. Поэтому очевидно, что воспитывая детей, С огромной страстью и восторгом, яростно обучая их законам проживания в социуме, мы всё больше отдаляем их от собственной личности. Ведь по большому счёту, нам тоже есть чему поучиться у детей. Я убеждён, если бы мы учились у детей, скажем, открытости в принятии других людей, любознательности, искренности, неравнодушным и добрым отношением с природой, отсутствию боязни задавать бесконечное количество вопросов, наш мир был бы принципиально лучше. Так что разве детей не надо воспитывать? Если под воспитанием иметь в виду навязывание своего отношения к жизни и своего опыта, то не надо. Если под воспитанием понимать полноценное общение, Когда мы стараемся понять их позицию, а не нашу точку зрения, то оно необходимо. Если под воспитанием разуметь пример, который дети так или иначе берут с нас, то оно всё равно происходит вне зависимости от нашего желания или нежелания. Уинстон Черчилль когда-то сказал про СССР, что это страна, в которой ничего нельзя, а всё, что можно, то обязательно. Когда родители воспитывают своих чад по такой же системе, ничего нельзя, что можно то обязательно, значит, взрослыми движет страх, что их дети вырастут не такими, как хотелось бы взрослым. А страх плохой движитель. По такой системе можно, конечно, привить какие-то навыки, но очень легко и убить то подлинное и настоящее, что заложено в человеке Богом, природой.